10. С неба на горный склон упал черным ураганом отец Хэд, злой охотник города Ночь. Дракон облегченно вздохнул и выпустил кота из подмышки. Но тут и Амао пришлось искать убежище. И люди, и нелюди бежали прочь, заклиная богов, уберечь их от обломков и молний. Тот мчался на безумном железном скакуне впереди всех. Гвардия и ее враги, смешавшись в одной толпе, катились по горному склону. Стену и щелья прорезали трещины. Огонь поднимался со всех сторон. Ужас кнутом стегал беглецов по спинам. Минц упал на камни совершенно без сил, задыхаясь и кашляя, не видя дальше протянутой руки, в смрадном тумане. Неподалеку валялся лицом в каменном крошеве гвардеец Вито. Некоторое время сверху доносился гром и скрежет, взрывы и лютый вой. Потом все стихло. Минц откнули в плечо. Он приоткрыл глаза, коротко вдохнул раскаленный воздух и заметил стоящего рядом дракона. Амао показывал вверх, так что пришлось перевернуться на живот и привстать, чтобы увидеть, как Норви и еще один незнакомый гвардеец швыряют безжизненное тело ночеградского монарха в ущелье. Король в немногим лучшем состоянии лежал на носилках, сотворенных личной магией верных слуг. — В невер! — приказал он сорванным голосом. — Прощайте, Ваше Величество! Подходя ближе, произнес дракон с горечью. — Вы, злодей, которого я искал и нашел, но совсем этому не рад. — Гернот! — Амао огляделся. — Ты теперь новый погонщик своры. — Гернот, мертв! — едва слышно донеслось носилок. В городе ночь остался только один вампир. Я навещу его позже, и вам тоже придется принять решение оставаться людьми или сдохнуть чудовищами. Не вдалеке за скалами выли псы. Гвардейцы подняли своего господина и скрылись в дыму в рассветном сумраке. Так началась война.